Глава 4. Тяга к взаимосвязи. Я человек, потому что представляю собой часть целого, то есть сообщества, нации, племени, планеты, Земля. Из предисловия книги Достоинство архиепископа Десманда Туту. В этот мир мы приходим запрограммированными на установление взаимосвязи. С первым же вдохом отправляемся в путешествие длиной в целую жизнь, предназначенное для того, чтобы научиться пребывать в безопасных взаимоотношениях с собственным организмом, окружающей средой и обществом. Как нередко говорил мне коллега Стивен Порджес, человеку свойственно стремиться не просто к безопасности, а к безопасности, которую можно ощутить в объятиях другого человека. Совместная регуляция это биологический императив, то есть такой процесс, без которого нам не выжить. Когда мы рождаемся на свет, нам необходимо быть принятыми в круг людей, и потребность эта сохраняется до самого конца жизни. Об этом в своей книге Эволюция человечества писал Феодосий Добжанский. Наиболее приспособленным может также оказаться самый чуткий, потому что выживание часто требует взаимопомощи и сотрудничества. Можно вспомнить о детях, которые росли в дед-домах или в семьях, где поведение взрослых было непредсказуемым и недостаточно безопасным. Хотя базовые потребности детей были удовлетворены, впоследствии их развитие сопровождалось трудностями. Если в ранние годы жизни человека его отношения с людьми не отличались атмосферой безопасности, то в дальнейшем ему нелегко управлять эмоциями, самооценка становится низкой. А создание здоровых длительных отношений сопровождается необходимостью преодолевать серьёзные препятствия. Иногда мы сознательно не ищем возможности наладить контакт с окружающими, однако нервная система занимается этим непрерывно. Её к этому тянет. Нам до самого конца жизни необходимы безопасные и надёжные связи. Совместная регуляция крайне важна. Во-первых, для выживания, а во-вторых, для благополучия. Чтобы удовлетворить свою потребность во взаимосвязи, не обязательно состоять в отношениях, которые всегда гармоничны. Они должны быть скорее основаны на обоюдности. Если ощутив, что контакт с человеком нарушен, мы затем находим способ восстановления, то таким образом у нас формируется стрессоустойчивость. Тяга к взаимосвязи приносит страдания лишь в том случае, если испорченные отношения вернуть в прежнее состояние не удаётся. Именно цикл, состоящий из обоюдности, нарушений и восстановления, представляет собой суть здоровых взаимоотношений. У нас врождённое стремление к тому, чтобы устанавливать связь друг с другом, тянуться к ней, ждать её. Тем не менее, многим людям часто приходится чувствовать, будто их не видят, не понимают, не принимают. К тому же им не раз доводилось ощущать недостаток безопасности. Себерн Фишер, один из ведущих экспертов по нейронной обратной связи, считает, когда в нашей жизни не хватает общения с людьми, которые могут в безопасном и предсказуемом формате участвовать с нами в совместной регуляции или, как это называет Себерн, в организации друг друга, наша нервная система погружается в отцепинение. Взаимодействие с людьми, доброжелательными, с хорошо работающей нервной системой, нас обогащает А когда таковых рядом нет, организм переходит в состояние сильного эмоционального спада. Недостаток полноценного контакта с окружающими сказывается на здоровье и приводит к неприятным последствиям, омрачающим повседневную жизнь. Исследуя эту проблему, специалисты пришли к заключению: из-за одиночества повышается вероятность развития телесных и психических заболеваний. К тому же страдает иммунитет. возрастает интенсивность воспалений и риск возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Начинается длительная тревога или депрессия. С возрастом все эти риски лишь увеличиваются. Любопытно, что согласно результатам исследований, опасность для здоровья создаётся не самим одиночеством, а тем, как человек это одиночество воспринимает. То есть даже среди людей мы можем чувствовать, как взаимосвязь с ними Так и полную изолированность. Вспомните, когда находясь рядом с кем-нибудь, вы ощущали обособленность, или когда напротив, в присутствии людей чувствовали полноценный контакт с ними. И то, и другое случается довольно часто. Первое заставляет организм перейти в состояние бей или беги, либо в дорсальный режим эмоциональной закрытости и отчуждённости. Второе помогает установить связь с якорем безопасности и взаимосвязи. относящимся к вентральному комплексу. Система социального вовлечения. В ходе эволюции в нашем организме образовалась структура, названная системой социального вовлечения. Она сформировалась как результат установления связи между пятью нервными структурами после появления вентрального вагального комплекса. Вентральная вагальная ветвь, идущая к сердцу, соединилась с нервами, контролирующими глаза, уши, голос, движения головы, и привело это к тому, что взаимосвязь между лицом и сердцем стала основой системы социального вовлечения. Чтобы определить расположение этой системы, поместите руки на основание черепа, где ствол головного мозга переходит в спинной мозг. Здесь находится эпицентр системы социального вовлечения. Теперь положите одну руку на щёку, а другую на сердце. Представьте себе, как между ладонями туда и обратно перемещается энергия. Сосредоточьтесь на этом внутреннем движении. Именно такая взаимосвязь между лицом и сердцем позволяет замечать признаки дружелюбия окружающих, обращать внимание на приветливые выражения лиц, заставляет поворачивать и наклонять голову в поисках безопасной обстановки. Мгновение за мгновением посредством глаз, ушей, голоса и движений головы ваша система социального вовлечения посылает сигналы, приглашающие людей к общению или наоборот, предупреждающие о необходимости держать дистанцию. Однако упомянутая система занимается не только информированием о готовности или неготовности вступать в контакт, но и получением сигналов от окружающих, позволяя таким образом понять, безопасно ли вам вступать с ними во взаимодействие или нет. Исследование 4.1. Элементы системы социального вовлечения. Сигналы глаз. Давайте по очереди изучим элементы, из которых состоит система социального вовлечения. Начнём с глаз, а точнее с круговой мышцы. Она отвечает за опускание и поднятие век, а также за появление морщинок вокруг глаз и во внешних уголках, вызываемые изменениями в автономной нервной системе. Именно на верхнюю треть лица человека в первую очередь обращает внимание автономная система, чтобы определить, кто из окружающих друг, а кто враг. В течение дня наши глаза ведут себя по-разному. Иногда взгляд кажется настороженным и напряжённым, иногда нейтральным, а в других случаях тёплым, приветливым. Поэкспериментируем с этими тремя состояниями. Для начала пристально посмотрите на что-нибудь. Направьте взгляд в конкретную точку. Сфокусируйтесь и попробуйте ощутить напряжение. Возможно, вы почувствуете, будто глаза, отправляя какой-либо отчётливый сигнал, выдвигаются из глазниц. Далее сделайте взгляд нейтральным. Ослабьте сосредоточенность и ощутите, как глаза возвращаются на место. Такой взгляд малоинформативен. Он может сбить окружающих с толку, если они попытаются определить, готовы ли вы к безопасному взаимодействию или нет. А теперь посмотрите на что-нибудь спокойно и доброжелательно. Посылайте сигналы безопасности, приглашающие к установлению контакта. Ощутите, как глаза остаются на своём месте без всякого напряжения. Обычно в ходе диалога взгляд меняется несколько раз. Если мы интерпретируем, как на нас смотрит другой, то делаем это, не учитывая контекст. И нервная система начинает либо стремиться к взаимосвязи, либо избегать её. Всё зависит от того, как на восприятие влияет наш собственный жизненный опыт. Звуки опасности и безопасности. Уши ещё одна важная часть системы социального вовлечения. Когда мы ощущаем безопасность и регуляцию, слух настраивается на частоту колебаний человеческого голоса, и мы прислушиваемся к признакам доброжелательного настроя. В состоянии же тревоги и беспокойства мы готовимся улавливать звуки чего-то угрожающего, например, хищников, так охотим остаться в живых. Низкочастотные звуки обычно вызывают желание убежать от опасности или сдаться, а высокочастотные привлекают внимание, когда пытаемся определить причину возникшей проблемы. Исследовать реакцию автономной нервной системы на звуковые колебания можно, прислушиваясь к разным звукам и стараясь заметить, в каком случае возникает желание приблизиться к источнику звука, а в каком отойти от него. Окружающий мир наполнен большим количеством звуков, в совокупности представляющих собой звуковой пейзаж. Найдите время и попробуйте настроиться на тот звуковой пейзаж, который окружает вас. Что именно вы слышите? Сперва пусть восприятие проникнет за пределы уровня самых хорошо различимых звуков и сфокусируется на всём том многообразии, из которого состоит весь ваш звуковой пейзаж. Также начните обращать внимание на разные звуковые пейзажи в условиях которых вам приходится бывать в течение дня, и на то, какую реакцию нервной системы они вызывают. Для меня наиболее благоприятна совокупность звуков, которые я слышу, когда приезжаю к морю. А какие звуковые пейзажи лучше всего воздействуют на вас? Совокупность звуков, которые нас окружают, содержит в себе так называемые звуковые знаки, Некоторые из них помогают заякорить регуляцию, а другие вынуждают перейти в состояние мобилизации и эмоциональной блокировки. Мою нервную систему шум океанских волн погружает в вентральное ощущение, а у кого-нибудь другого из этих звуков запустится симпатическая реакция бей или беги, либо дорсальная блокировка. Старайтесь расслышать звуковые знаки везде, где бы ни находились. Определите Какие из этих знаков, как вам кажется, свидетельствуют о том, что вас ждёт что-то хорошее, а какие, напротив, сообщают об опасности? Вообразите звуковой пейзаж, помогающий перейти в вентральное состояние, и подумайте, наличие каких звуковых знаков в таком пейзаже было бы для вас важно. Когда удаётся понять, какие звуковые знаки помогают ощутить безопасность и регуляцию можно начинать намеренно организовывать наши звуковые пейзажи таким образом, чтобы они приносили нашей автономной нервной системе пользу. Для обозначения таких свойств голоса, как модуляция и ритм, используется термин просодия. Это что-то вроде музыки нашего голоса. Посредством тона, его понижений и повышений мы в ходе разговора даём знать о своих скрытых намерениях. Наша нервная система слушает интонацию окружающих и только потом принимает ту или иную информацию. Слышит тон, который нам приятен, мы настраиваемся на разговор. А если звучание кажется угрожающим, то наше внимание в первую очередь фокусируется на сигналах опасности, а не на словах. Звуки речи нам становятся важнее, чем её смысл. Помимо слов мы используем в общении междометие или звукоподражание. К ним относятся звуки м, а, ой, которые можно часто услышать в повседневных разговорах. Их значение понятно представителям разных культур и даже видов. Те же звуки мы используем, когда общаемся со своими домашними животными. Без слов мы можем передавать друг другу очень точную информацию. Когда трудно подобрать нужные фразы или просто не знаешь, что сказать, Можно довольно чётко выразить свои намерения с помощью жестами. Возможность расшифровывать их смысл наделяет нас уверенностью. Информация, передаваемая движениями головы. Наконец, проанализируем, как мы наклоняем и поворачиваем голову. Лёгкий поворот, небольшой наклон это естественные признаки, указывающие на безопасность. Обратите внимание, Иногда во время разговора вы держите голову прямо и неподвижно, а в других ситуациях наоборот, совершаете движения, наиболее органичные для вас. На первый взгляд, это простые незначительные реакции, но на самом деле повороты и наклоны головы это сигналы безопасности, которые наш организм посылает окружающему. Пути установления взаимосвязи Нам приносит пользу контакт со своим я, с окружающими, миром и духовной стороной жизни. Эти взаимосвязи создаются с помощью нервной системы. Мы способны наладить их, когда пребываем в вентральном состоянии безопасности и регуляции. Выходя же из него, описанную способность теряем. Каждый из четырёх упомянутых видов взаимосвязи с собой, другими миром и духовной сферой важен для достижения благополучия. Все они связаны с нашими индивидуальными потребностями, удовлетворение которых оказывает на нас благотворное влияние. К тому же каждый из видов взаимосвязи мы можем использовать по-разному. Это не уравнение, которое нуждается в одном единственном решении, а скорее пропорциональное соотношение, способное меняться. Главная задача научиться чувствовать, что нам необходимо на этой неделе или сегодня или в текущий момент. Нужно прислушиваться не к тому, что о наших потребностях сообщает мозг или думают окружающие, а к тому, какие сигналы посылает нервная система. Когда она переходит в вентральный режим безопасности и регуляции, появляется возможность проявить любопытство и почувствовать, какое именно сочетание разных видов взаимосвязи необходимо нам для улучшения самочувствия. Исследование 4.2. Четыре вида взаимосвязи. Контакт с самим собой. Что будет, если установить связь с тем, чем мы являемся внутри? Руми в своём стихотворении Гостевой дом так и написал: Человек это дом для гостей. А Уолт Уитмен в 51 части стихотворения Песня себе сказал: Я обширен, во мне заключено множество. Модель внутренних семейных систем, направление в психотерапии, разработанная Ричардом Шварцем, тоже говорит о том, что любой из нас представляет собой естественное сочетание множества элементов. Человек единая система, цельная и в то же время состоящая из множества частей. Таков каждый из нас. Стоит отметить, что упоминать в повседневных разговорах разные составляющие нашего я это распространённая привычка. Одна часть меня хочет пойти и встретиться с друзьями, а другая с радостью бы осталась дома. Часть меня беспокоится о том, насколько хорошей получится эта книга, а другая искренне хочет рассказать людям о моём страстном увлечении поливагальной теорией. Фразы такого типа: "Часть меня А другая часть меня могут помочь нам наладить связь со своим я, когда мы ощущаем энергию регуляции вентральной вагальной системы. Попробуйте вставлять в пропуски описания разных чувств и намерений, чтобы осознать наличие тех или иных разновидностей контакта с самим собой. Этот контакт вы укрепите, изучая внутренний мир. Рекомендации из раздела Исследование включённого в каждую главу помогут вам ощутить множество оттенков тех ваших переживаний, которые вызваны работой автономной нервной системы. Практикуясь, вы укрепите связь с собственным я. Помимо осознанных регулярных экспериментов, иногда в течение дня просто делайте паузу. Ненадолго оставайтесь наедине с собой, чтобы сосредоточить внимание на внутреннем мире. Контакт с окружающими Почувствуйте пробуждение системы социального вовлечения. Чтобы ощутить связь между сердцем и лицом, можете поместить одну руку на сердце, другую на щёку. Затем обратите внимание на окружающий мир и подумайте, как вы взаимодействуете с людьми. Возможно, вы делаете это дистанционно, посредством текстовых сообщений, электронной почты, телефона или видеоконференции. Или, может быть, общаетесь с глазу на глаз. регулярно участвуя в выполнении запланированных дел либо приходя на встречи по приглашению. Вспомните все способы, с помощью которых взаимодействуете с людьми на работе, во время развлечений, дома, в семейном кругу и среди друзей. Размышляя об этом, в первую очередь, постарайтесь определить, какие способы приносят вам пользу. С кем из людей в вашей жизни вы чувствуете настоящую взаимосвязь? Какие из ваших совместных действий помогают эту взаимосвязь укреплять? Подумайте, какие ещё дела позволили бы вам добиться такого же положительного эффекта. Кого можно было пригласить в качестве нового участника вашей группы? Что вы готовы сделать для налаживания новых контактов? Контакт с миром. Мы устанавливаем контакт с миром посредством того, как обустраиваемся в предоставленном нам пространстве и в какой мере считаем его удобным. Понять это легче, если есть возможность сопоставить комфортную обстановку с её противоположностью. Нервная система через ощущения даёт возможность определить, где мы чувствуем себя как дома, а где нет. Лишь испытав и то, и другое, мы начинаем сравнивать и таким образом чётко понимать, в каких обстоятельствах находимся. Умение прислушиваться к нервной системе позволяет различать три вида имеющихся у нас убеждений. Первый говорит о том, что организм пребывает в состоянии вентральной безопасности и взаимосвязи, второй и третий что мы не чувствуем себя как дома. Например, одно из убеждений, заставляющих ощущать, будто мы вдали от дома, формируется на основе дорсальной блокировки и приводит к тому, что мы чувствуем себя навсегда потерянными в какой-то незнакомой местности. Другое убеждение того же вида создаётся из-за интенсивной симпатической мобилизации и побуждает нас отчаянно искать путь домой. А убеждения, которые помогают нам чувствовать себя как дома, строятся на состоянии безопасности и взаимосвязи, а также на энергии хорошо регулируемой нервной системы. Таким образом, возникает эмоциональная близость. Мой близкий друг Гэри Уайтэт написал стихотворение, которое, думаю, точно описывает, каково это чувствовать себя как дома. У плеты спит собака. Где-то среди клёнов на заднем дворе поёт красный кардинал. О, это чувство, когда босыми ногами идёшь по деревянному полу. О, этот вкус чая. Становись сильнее чувство. Позволь мне остаться здесь. Сосредоточьтесь на внутреннем мире. И определите три ваших убеждения, аналогичных трём упомянутым ранее. Как именно нервная система посылает сигнал, заставляющий вас чувствовать себя потерянным? Что происходит, когда вы изо всех сил пытаетесь найти путь домой? И что конкретно ощущаете, когда наконец находите его? Потратьте время, стараясь прочувствовать оба вида переживаний: как дома и вдали от дома. Понаблюдайте затем Что происходит в организме, какими мыслями сопровождаются эти ощущения и к каким действиям каждый из них подталкивает? Не имеет значения, где мы находимся. Всегда и везде можно пробудить внутри себя чувство домашнего покоя. Чтобы надолго сохранить в себе это, я, например, выполняю простые действия по утрам: пью кофе и начинаю переписываться с подругой. Она живёт в одной части страны, я в другой. У нас разные часовые пояса. Но это неважно. Я знаю, что она прочтёт мои сообщения за первой утренней чашкой кофе. Она знает, что проснувшись, я сделаю то же самое. Благодаря этой простой последовательности действий, я чувствую, несмотря на расстояние и разницу во времени, предсказуемость совместной регуляции. Это помогает мне чувствовать себя как дома. А есть ли у вас несложный способ, позволяющий добиваться такого же эффекта? Какие из привычных повседневных действий наполнены ощущением домашнего покоя? Помимо этого, у каждого из нас должно быть, я думаю, какое-то более глубокое чувство дома. Когда я долгое время нахожусь вдали от моря, у меня возникает настойчивое и глубинное болевое ощущение в автономной нервной системе, и я понимаю, что надо вернуться на побережье. Есть люди, чья душа успокаивается, когда они проводят время в лесу, в горах, пустыни или степи. То, что помогает человеку почувствовать себя как дома, может быть совершенно разных видов. Есть ли подобное пространство в вашей жизни? Каково вам чувствовать, что возвращаетесь домой? Контакт с духовной сферой. Моя связь со своим я, окружающими и миром уже сформировалась и стала стабильной, а контакт с духовной сферой всё ещё продолжает развиваться. Когда-то некоторое количество лет тому назад я испытывала отчаяние. Не видела выхода, нуждалась в помощи и просила вселенную указать мне правильный путь. Я не религиозный человек, и поэтому случившееся дали меня удивило. Я почувствовала, будто у правого плеча появилась Дева Мария. Я как бы видела её, ощущала её присутствие и от того наполнилась трепетом. С тех пор описанные переживания иногда становятся сильнее, иногда слабее, но сила, которую я ощутила тогда, всегда со мной. Она помогает мне помнить, что я не одна. А что представляет собой ваш контакт с духовной сферой? Он может осуществляться разными способами и средствами: путём обращения к духовным сущностям, священным животным, неким энергиям или с помощью осознания своей связи с предками. Вступить в контакт с духовной сферой, в какой бы форме она перед вами ни предстала в данный конкретный момент. Налаживание связи четырьмя путями, которые мы рассмотрели, это один из способов принести пользу нервной системе. Представьте себе, будто перекачиваете энергию в баки своей автономной нервной системы. Необходимо знать, до какого уровня они заполнены. Для этого нужна шкала, поэтому нарисуйте в мыслях её образ. Теперь сделайте на ней отметки: полный, три четверти, половина, четверть и пустой. Каждый из них дайте название, подходящее для описания ваших ощущений. Я, например, использую образ датчика, который у меня в автомобиле показывает уровень топлива, и метки на шкале называю так: полный, почти полный, достаточно, недостаточно. пустой. Исследование 43. Наполнение баков автономной нервной системы. Теперь, создав образ и подобрав слова, определите с помощью упомянутой шкалы степень наполненности ваших баков. Рассматривая четыре вида взаимосвязи: с самим собой, другими, миром и духовной сферой, постарайтесь почувствовать, какой из них у вас развит хорошо, а над какими ещё надо поработать. Сперва проанализируйте индивидуальные каналы взаимосвязи и выясните, насколько они опустошены. Какие из них полны или почти полны, а в каких энергия скоро будет исчерпана. Далее подумайте, каким образом нынешнее сочетание ваших контактов со своим я, окружающими, миром и духовной сферой способствует наполнению общего бака вашей автономной нервной системы. Если суммировать влияние каждого из каналов взаимосвязи, до какого уровня наполняется ваш бак? В сочетании каких из них вашу нервную систему в данный момент устраивает, а каких нет? Задокументируйте, что в этом исследовании показалось вам самым важным и что вы хотели бы запомнить. От одиночества к взаимодействию. Лабленни Рудов в своём произведении Ода и рассвет написал: Одна за одной ночи, обитающие между нашими разделёнными городами, сливаются в ночь, которая нас объединяет. В современном мире люди, судя по всему, сосредоточены на индивидуальности и придают взаимодействию меньше значения, чем обособленности. Однако не следует забывать, что возможность своими силами достичь процветания основывается в первую очередь на наличии гармоничной взаимосвязи с другими. Даже когда мы переходим из состояния совместной регуляции и начинаем регулировать нервную систему самостоятельно, нужда в безопасном контакте с людьми не пропадает. Пока мы живы, для нашего благополучия необходимы как самостоятельная, так и совместная регуляция. Появляясь на свет, мы не можем обойтись без окружающих, готовых контролировать работу нашей нервной системы. этим самым помогать нам выживать. Потом, когда накапливается достаточный собственный опыт, мы приступаем к саморегуляции. Если бы в ранние годы жизни нам никто таким образом не помогал, то в дальнейшем механизмы саморегуляции у нас развивались бы как способ выживания. В результате со стороны казалось бы, что мы чувствуем себя хорошо, а на самом деле наш организм подстраивал бы свою работу под симпатическое состояние страха. Когда тот или иной шаблон поведения формируется под влиянием желания выжить, ухудшается как физическое, так и психическое здоровье. В подобных случаях человек может быть успешным, но не чувствующим ни удовлетворения, ни радости от происходящего. Подумайте, как складывается самостоятельная и совместная регуляция у вас. Если когда-нибудь люди вовлекали вас предсказуемым и безопасным путём в совместную регуляцию, То скорее всего именно на её основе у вас развилась способность к самостоятельной регуляции. Вы идёте по жизни, осознавая, что мир безопасен и что есть люди, на которых можете положиться, которые вам не безразличны, и с которыми можно полноценно взаимодействовать. Есть ли же ни в нево ранние годы, не позже, рядом с вами не было тех, кто мог безопасно и предсказуемо обеспечить вам совместную регуляцию? То высокая вероятность, что ваша самостоятельная регуляция базируется на режиме выживания, запускаемого автономной нервной системой. Из этого формируются такие убеждения: нужно обособляться, не зависеть от других и всё делать самому. Стивен Порджес определяет травму как хроническое нарушение взаимосвязи. Согласно результатам исследований по тому, как человек вступает в контакт с людьми и как переживает одиночество, Можно предсказать до какой степени благополучной будет его жизнь, какими болезнями он будет страдать и сколько лет проживёт. Специалисты пришли к выводу, что ощущение связи с людьми или отчуждения от них влияет на то, как организм реагирует на вирусы, как работает сердце, а также на когнитивные функции и даже на продолжительность жизни. Джон Качопа первопроходец в сфере изучения одиночества напоминает, что люди существа социальные. Им свойственно замечать друг друга, взаимодействовать и строить отношения. Контакт с другими подразумевает чувство принадлежности и общее ощущение безопасности. Принадлежать к какой-либо группе это не просто физическое состояние, а биологическая потребность. Без взаимодействия благополучие недостижимо. Одно из средств, позволяющих исследовать свой опыт установления взаимосвязей это укороченная версия шкалы одиночества. разработанная калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. Предлагаю ответить на следующие вопросы, выбирая один из трёх вариантов: почти никогда, иногда и часто. Как часто вы чувствуете, что вам не хватает приятельских отношений? Как часто вы чувствуете, будто на вас не обращают внимания? Как часто вы чувствуете себя изолированным от других? Теперь подсчитайте общее число получившихся баллов. Ответ почти никогда 1 балл, иногда 2, часто 3. Итог будет от 3 до 9, то есть между состояниями почти не чувствую одиночество и почти всегда чувствую одиночество. Шкала, конечно, нужна нам не для того, чтобы понять, о чём знает наша нервная система. Цифры позволяют оценить себя со стороны. и зачастую осознать собственные переживания. Как поддержка со стороны окружающих, так и глубокая эмоциональная связь с ними необходимы нам, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым повседневной жизнью. Поддерживать нас способны те, кто готов оказаться рядом в трудную минуту, предложить конкретную помощь и обеспечить условия, нужные для решения наших ежедневных задач. Это важнейшая связь с людьми формируется на основе взаимообмена услугами. Когда несколько лет назад у моего мужа случился инсульт, мы оба очень высоко оценили то, как нас поддержали люди. Это сделало наши переживания не такими тяжёлыми. А кто в повседневной жизни поддерживает вас? По мнению поддержки нужны непосредственные контакты, строящиеся на общении с людьми, с которыми вы знаете друг друга очень хорошо. К таковым относится, например, человек, готовый прийти, когда вы расстроены, и спокойно выслушать, не предлагая советов. Он понимает, что иногда вам нужно выговориться и радуется, когда у вас всё хорошо. Отношения, основанным на глубокой эмоциональной связи, свойственен ярко выраженный взаимный обмен. Вы отдаёте и берёте, предлагаете и получаете. В этом заключается определённый ритм отношений. Кто из тех, с кем вы общаетесь, состоит с вами в глубокой эмоциональной связи. Рядом с кем вы ощущаете атмосферу безопасной совместной регуляции и предсказуемости. Именно достаточное количество жизненного опыта, полученного за счёт описанных социальных связей и длительных стабильных отношений, построенных на взаимообмене и совместной регуляции, позволяет создать фундамент для развития способности самостоятельно регулировать нервную систему и тем самым помогать себе в тех ситуациях, В которых совместная регуляция недоступна. Уединение. В отличие от одиночества, уединение это выбор человека, желающего провести время без других и чувствующего благодаря этому умиротворение. Такое состояние помогает улучшить работу нервной системы и накопить энергию. В своей книге Путь тишины монах Бенедиктинец и любимый многими наставник Дэвид Стейндлер Обучающий тому, как идти по жизни с чувством благодарности, напоминает: именно крепкие эмоциональные связи превращают временное пребывание вдали от людей не в одиночество, а в уединение. Порой, находясь там, где никого рядом нет, мы обнаруживаем не столько несмотря на такое положение, то есть настоящее уединение, сколько благодаря ему, что ощущаем общность со всем и со всеми. не имеет значения, пребываем ли мы одни в своей комнате или рядом с деревьями, скалами, наблюдая за облаками, водой, звёздами или ветром. Мы чувствуем, как сердце вмещает в себя всё больше и больше, будто наша сущность стремится объять всё. Барьеры словно бы разрушаются или растворяются, и мы становимся одним целым с миром. Когда нахожусь в полном уединении, Я становлюсь неотъемлемой частью всего. Однако, если в жизни было слишком мало обстоятельств, в которых люди вовлекали вас в совместную регуляцию, уединение не принесёт вам должной пользы. Неудовлетворённая потребность во взаимосвязи с окружающими либо заставит отчаянно искать пути налаживания контактов, либо ускорит ваше погружение в состояние безысходности и обособленности. Подумайте об уровне совместной регуляции в вашей обычной жизни. Он позволяет вам наслаждаться уединением. Исследование 44 о уединении или одиночестве. Важно понимать разницу между возможностью получать удовольствие от уединения и постепенным переходом к одиночеству. По каким признакам можно понять, что вы перестали ощущать покой? и начинаете испытывать неприятные эмоции из-за одиночества. У меня, например, в такие минуты сознание немного затуманивается. Я перестаю чувствовать полноценную связь с происходящим вокруг, а в мыслях вместо гармонии появляются признаки тревоги. Понаблюдайте за тем, что именно происходит, когда атмосфера спокойного уединения пропадает. Какие ощущения в организме свидетельствуют о начавшемся переходе? Прислушайтесь к мыслям. Распознайте среди них те, которые говорят об утрате гармонии и погружении в одиночество. Обратите внимание на чувства. Проследите, как они переходят с уровня вентральной безопасности в взаимосвязи на симпатический уровень, вызывая страх, или на уровень дорсальный, порождая отчаяние. Изучите описанные изменения как следует. Постарайтесь достичь баланса между удовлетворением потребности в общении и созданием условий, позволяющих наслаждаться уединением. С первого до последнего дня жизни мы идём по пути, который требует постоянного налаживания тех или иных контактов. Мы существа социальные, биологически устроены таким образом, что нуждаемся во взаимодействии и совместной регуляции. Когда удовлетворить такие потребности удаётся, появляется возможность установить связь со своим внутренним миром. и развить навык самостоятельной регуляции. И на основе этой безопасной атмосферы, сопровождающей совместную самостоятельную регуляцию, мы можем взаимодействовать с миром и элементами духовной сферы, помогающей не сбиться с пути.